12-го. Ансер. 22 или 23 января нас привели в состояние повышенной боевой готовности в связи с высадкой союзников на побережье Ванце. То есть в 80 км от наших позиций. К этому времени до нас также начали доходить слухи, что советские войска успешно продвигаются к Польше. Мы ощущали себя зажатыми между двух огней и с тревогой думали о будущем. Скорее после этого нам, парашютистам, сообщили, что мы должны покинуть линию Густова и вновь присоединиться к основным силам нашей 4-й парашютной дивизии, которая в этот момент дислоцировалась в Касино и как раз получала пополнение и проходила переформирование. Мы приехали туда на грузовиках. К нашему прибытию город уже осаждали войска союзников. По нему вела огонь артиллерия и кругом взрывались снаряды. Один из них прямо на моих глазах поразил церковный купол. 4-я парашютно-десантная дивизия благополучно пережидала артобстрел в многочисленных траншеях в северной части города. Вскоре мы достигли бункера, в котором располагался дивизионный штаб. Наши бойцы тут же переместились в окопы, а я вместе с командиром роты отправился на доклад к руководству дивизии. Там я узнал, что основная часть бойцов нашей роты будет распределена по другим частям дивизии, поскольку в них очень много новобранцев, которых крайне необходимо разбавить опытными бойцами. Я попытался отстоять хотя бы свой сильно поредевший взвод. убеждая полковника из штаба, насколько может быть эффективно в боевых действиях целый взвод снайперов, собранных вместе. Но полковник был не преклонен. Сержант, ваши снайперы будут столь же эффективно действовать и в других частях, а их метки и выстрелы воду шевят бойцов, которые еще не нюхали пороха. Но господин полковник, он перебил меня. Кажется, мои возражения начали раздражать его. Никаких но. Свободны. Посмотрев на мою форму с нашивками и наградами за многочисленные кампании, полковник вдруг снихчился и сказал мне вслед: "Сержант, можете составить список из трёх людей, которых вы обязательно хотите оставить у себя. Я распоряжусь, чтобы их не забрали от вас". Я решил оставить Михаэля, Рольфа, ответственность за судьбу которого я ощущал после смерти Зомера. А ещё я попросил, чтобы в мой взвод перевели Кондрада. Полковник сдержал своё слово, и таким образом в моём взводе было три бойца, на которых я определённо мог положиться. Тот же Рольф, несмотря на молодость, уже успел многому научиться и привыкнуть к войне, но, что самое главное, он был одарённым снайпером. Среди новых солдат, влившихся в мой взвод, очень многие оказались ровесниками Рольфа, а то и младше его, и даже несовершеннолетними. Большинство из них, как и говорил полковник, действительно не нюхали пороха. Среди них не оказалось снайперов. Но зато они были полны решимости сражаться за Германию. Я очень надеялся, что эта решимость не пропадёт после первого же боя. Но вобранцы были буквально наспегованы пропагандой и идеологией. Они были из другого поколения. В отличие от меня, они не сомневались ни в едином слове фюрера. Невички не понимали, в сколь сложном положении оказались войска Вермахта. Те с ними на всех фронтах, но верили, что Германия неизбежно победит, даже если ей придётся в одиночку противостоять всему миру. Однако они были не так уж плохо подготовлены, и я надеялся, что от них будет толк в бою. Послевмеи мои надежды оправдались. В моём взводе не оказалось ни одного труса, ни одного нытика. А ведь воевать нам приходилось в жутких условиях. Нас изматывали почти непрерывные бои, нас изматывала погода. Дожди шли почти непрерывно, мы постоянно были по уши в грязи, потому что даже в окопах стояла вода. Тем не менее, это играло нам на руку. Союзники переносили подобную погоду гораздо тяжелее, чем немецкие солдаты. Войска союзников в Италии к этому моменту представляли две огромные армии. Одна из них была на юге, атаковала линию Густово и продвигалась на север. Другая находилась у Анцела и пыталась продвигаться к линии Густово с севера. Мы оказались как бы зажатыми между двух гигантских клешней. Из Кассино нас через 3 дня перебросили под город Камполеоне. где наши войска перегруппировались для контратаки захваченного союзниками Пладсдарма у Анцеля. Однако наша атака не началась незамедлительно. Нам было приказано окопаться, и мы оставались в окопах ещё около недели. За это время туда прибыли 715-я моторизованная пехотная дивизия, дивизия Герман Гёринг и половина частей 3-й панцергренадерской дивизии. Прибытие другой половины частей этой дивизии задержалось из-за авиаударов союзников, уничтоживших ряд мостов на их пути. В середине ночи с 31 января на 1 февраля нас разбудил грохот стрельбы, доносившийся с юга. Это были разрывы артиллерийских снарядов, мин и выстрелы из стрелкового оружия. Мы все поняли, что-то произошло. Скорее к нам прибежал связист и сообщил, что войска союзников атакуют, и мы должны находиться в состоянии полной боевой готовности, чтобы выдвинуться вперёд, как только получим приказ. Этот приказ мы получили только на рассвете, хотя грохот боя не утихал всю ночь. Особенно громким он был с юго-запада, где дислоцировалась 715-я моторизованная пехотная дивизия Вермахта. впоследствии мы узнали, что частями этой дивизии был практически полностью уничтожен батальон американских рейнджеров. В течение двух следующих дней наш взвод поддерживал своим огнём немецкие части, находившиеся на передовых позициях. Из боёв того периода мне запомнился только случай, когда во время атаки американскому солдату удалось запрыгнуть в окоп к нашему пулемётчику. Пулемётчик в этот момент менял патронные ленты в пулемёте, и американец насадил его на штык, после чего развернул пулемёт в нашу сторону. Но он успел дать лишь одну короткую очередь, и его прикончила моя пуля. Артиллерия противника, в том числе тяжёлая орудия флота союзников, вела по нам крайне интенсивный огонь, и мы были вынуждены отступить в город. Войска союзников вышли к Кампо Леона 3 февраля Наша 4-я парашютная дивизия не собиралась без боя сдавать город в Рагу. Едва ли не каждое здание мы превратили в опорный пункт, и мы собирались продержаться как можно дольше, ведь камполеона уже недоставала тяжёлая артиллерия с кораблей союзников. Мой взвод занял позиции в одном из многоквартирных жилых домов. Это было массивное пятиэтажное здание, но в нём уже не оставалось ни одного жителя. Почти все они покинули город ещё до начала уличных боёв. В доме, в который мы заняли, практически все стекла были выбиты взрывными волнами. Лестница была усеяна осколками, которые хрустели под нашими ботинками, когда мы поднимались по ней. Наконец, мы достигли пятого этажа. Там мы выбрали несколько квартир, из которых был хороший обзор южной части города, которая теперь превратилась в поле боя. Надо сказать, в каждой из квартир все вещи были разбросаны в ужасном беспорядке. Либо жители собирались в крайней спешке, либо кто-то из солдат уже успел здесь помородерствовать. Я распределил своих бойцов по позициям, особое внимание уделив размещению пулемётчиков. Впрочем, от них и от обычных стрелков было не слишком много пользы, пока враг не приблизился к нам. Я очень жалел, что со мной нет моего прежнего снайперского взвода. Мы, оставшиеся во взводе снайпера, также тщательно выбрали свои позиции и начали наблюдение. Перед домом на расстоянии метров 100 от него и дальше было множество воронок от снарядов. Когда артобстрел затих, Мы увидели приближающихся рейнджеров. Они перескакивали из воронки в воронку, используя их как укрытие. Когда они были метров в шестистах от нас, я дал команду, и мы, снайперы, открыли огонь. Сделав пять выстрелов, я промахнулся всего два раза, что было вполне неплохо, учитывая значительное расстояние и то, что наши противники были в движении. Думаю, что результативность стрельбы Михаила была примерно такой же или не намного хуже, чем у меня. Возможно, и Рольфу удалось уничтожить хотя бы одного врага. Американцы начали растерянно озираться по сторонам и замедлили свое продвижение. Они не понимали, откуда по ним ведут огонь. Это воодушевило остальную часть моего взвода, но я приказал никому из них не открывать огонь, пока рейнджеры не приблизятся к нам на расстояние хотя бы двухсот-трехсот метров. По мере приближения противника нам с снайпером становилось все легче поражать цели. Втроем мы уничтожили не менее двух десятков рейнджеров. Конрад в это время так и изнывал от бездействия. Подобной ситуации никому из нас не требовался наочек, а Конрад, к его глубокому сожаление, так и не научился метко стрелять из снайперской винтовки. Наконец, рейнджеры приблизились к нашему дому на достаточное расстояние, и мои полемётчики по моей команде разом открыли огонь. Только тогда американцы наконец поняли, откуда стреляли по ним. Но было поздно. К этому моменту уже весь мой взвод открыл огонь по рейнджерам. Они попытались отстреливаться, но Видимо, уже не были готовы сражаться до конца. Они потеряли слишком многих своих товарищей при продвижении в направлении нашего дома. Случившееся деморализовало рейнджеров, и не прошло и 10 минут, как они начали отступать. В результате в моём взводе был всего один раненый, а все остальные остались целы и невредимы. "Отличная работа", сказал я. "Бьюсь об заклад. Эти шакалы не рискнут сунуться сюда до наступления темноты". Возможно, мои слова прозвучали несколько театрально, но мне было необходимо поднять боевой дух моих молодых бойцов. От этого в дальнейшем могло зависеть очень многое. Тем не менее, через некоторое время нашу часть города начала обстреливать полевая артиллерия противника. Несколько снарядов угодило в нижние этажи нашего здания. Однако, нам это не принесло никакого вреда. Но мы оставались на чеку. Передовые окопы противника находились всего в километре от нас. Я знал, что с наступлением ночи передовые силы врага ворвутся в город, и нам предстоит жестокий бой. Однако в город входили и дополнительные войска вермахта. Перед самым наступлением темноты первый этаж нашего здания занял ещё один взвод из нашей дивизии. От этого на душе у нас стало спокойнее. Возможно, мы излишне расслабились. Никто из нас не заметил, как рейнджеры просочились к зданию. И мы услышали, что на первом этаже завязался бой. Мы тут же устремились туда. Повесив винтовку на плечо, я вооружился своим МП-38, который всегда выручал меня в ближних боях. Однако у большинства моих бойцов и даже у Михаила были только винтовки. Но зато рядом со мной был Конрад, и от этого у меня на душе было гораздо спокойнее, когда мы бегом спускались по ступенькам вниз. Пробежав несколько лестничных пролетов, мы едва не наткнулись на двух рейнджеров. Прежде чем я и они успели что-либо сообразить, Конрад срезал их очередью из своего пистолета-пулемета. Мы вбежали в коридор. Американские солдаты в это время были там и вели огонь по нашим товарищам, отступившим в квартиры. Они не ожидали, что кто-то ворвётся и нападёт на них с тыла. Мы тут же все разом открыли огонь. Ни рейнджеры, ни другой взвод нашей дивизии сразу не успели сообразить, что произошло. Поэтому мы без труда перестреляли большую часть бойцов противника. Но вдруг в нашу сторону полетела граната, которую метнул, скорее всего, кто-то из немецких бойцов, занявших оборону в одной из квартир. Мы тут же отскочили к лестнице. Но один из наших молодых бойцов не был достаточно проворным и, как выяснилось потом, получил очень серьёзное ранение. И я не уверен, что врачам удалось спасти его жизнь. В нём, так или иначе, отскочив к лестнице, мы заорали по-немецки: "Свои!" При этом Конрад как-то умудрился, несмотря на творившуюся вокруг неразбериху, добить короткими очередями ещё нескольких выживших рейнджеров. Бой стих. Мы отстояли здание. Двое наших бойцов побежали за находившимися неподалёку медиками. Во взводе, занимавшем первый этаж, оказалось целых 7 или 8 раненых. Прежде чем медики успели появиться, к нам прибежал связной. Он передал нам приказ продвигаться на соседний участок, на который наступали танки противника. В спокойной обстановке мысль о сражении с танками противника привела бы меня в ужас, но мы были разгорячены боем и, не задумываясь, устремились в сектор, указанный связным. Там мы действительно увидели колонну вражеских танков, подступавшую к городу. Танковые траки оглушительно грохотали. От этого звука у меня сводило живот. Мне вспоминались танки Т-34 на русском фронте. Позади танков союзников следовала пехота. Танковые пушки и пулемёты, равно как и пехотинцы, вели непрерывный огонь в нашу сторону. И нам приходилось прятаться за неровностями местности и углами зданий. Однако, когда танки приблизились достаточно близко, Немцы прошутисты разом открыли по ним огонь из панн-огнь и панцерфаустов и панцершреков. И вот передовые танки задымились. Мой взвод в это время вел огонь по вражеским пехотинцам, сопровождавшим танки. Мы остановили наступление. А вскоре после этого к зоне боёв начали продвигаться немецкие танки, сопровождаемые панцергренадёрами. В итоге танки союзников были частично уничтожены и частично отступили. Более того, пехота противника, уже успевшая занять ряд зданий, оказалась отрезанной от остальных сил союзников. Многие из этих прихотинцев вскоре сдались нам в плен, но попадались и те, кто упорствовал. В этом случае нам не оставалось ничего другого, кроме как уничтожать здания, в которых они засели, огнём и станковых пушек и миномётов. К рассвету город был полностью очищен от сил противника, и вражеские войска отступили на юг. И уже днём, то есть 4 февраля, наши войска развернули наступление. В ходе его в воздухе развернулись бои между люфтваффе и авиацией союзников. При этом самолёты союзников также старались атаковать наши наземные войска. Впрочем, и немецкая авиация в долгу не осталась. Однако мы продвигались вперёд. Конечно, в ходе наступления мы понесли значительные потери как в людях, так и в технике. Несколько наших танков было уничтожено бомбардировщиками и сухопутными войсками союзников. И тем не менее, мы заставили противника отступать в течение двух дней, пока не достигли города Апрелио. Где войска союзников попытались прекратить своё отступление, заняв позиции в здании фабрики. Эта фабрика состояла из трёх массивных кирпичных зданий. Мы атаковали их артиллерийским огнём, а потом взяли фабрику штурмом. На следующий день фабрика была контратакована двумя пехотными дивизиями противника. Наши войска к этому моменту находились не только внутри фабрики, но и окопались вокруг неё. Мы были хорошо подготовлены к встрече с противником, однако мы не ожидали того, что он на нас обрушится. С такой силой нас постоянно бомбили бомбардировщики союзников, а артиллерия вела по нам столь интенсивный огонь, какого я еще не видел за все годы войны. Вряд ли будет при увеличением сказать, что на один снаряд, выпущенный нашими орудиями, приходилось двадцать снарядов, выпущенных вражеской артиллерией. В результате вокруг фабрики было больше воронок, чем окопов, а многие из окопов получили прямое попадание снарядом. Я и мои бойцы находились в окопах в 200 м позади фабрики. Во второй половине дня я принял решение отойти ещё на пару сотен метров, когда снаряды противника начали падать совсем рядом с нами. Прибравшись ползком на новое место, мы сразу начали рыть новые окопы. Вскоре, после этого, как они были готовы, артобстрел закончился, и мы увидели, что солдаты противника начали наступление на фабрику. Мы тут же поспешили вернуться на прежние позиции, чтобы эффективнее вести огонь по атакующим. Бой разгорелся страшнейший. Он не утих даже с наступлением ночи. Но в конце концов нам удалось отбить атаку. В течение нескольких последующих дней масштабных боевых действий уже не было, и мы, и бойцы противника оставались на своих позициях, и возникали лишь локальные перестрелки. Естественно, в подобной ситуации мы, немецкие снайперы, не раз выходили на охоту. У союзников также были снайперы. Одному из них удалось уничтожить несколько бойцов из нашего взвода. Но мы с Михаилом в конечном итоге убили его. Между тем к нам каждый день прибывали пополнения. Среди них было все больше молодых и даже несовершеннолетних бойцов, а также мужчин в возрасте от пятидесяти пяти лет и старше. Боевой дух как у розовых щеких Гитлерюгендовцев, так и у седовласых Фольксштурмистов был еще достаточно высок, но их боевые качества оставляли желать лучшего. Впрочем, в это время мы радовались уже и таким пополнениям. Однако армия союзников также беспрестанно пополнялась свежими силами, при этом у них это были отборные, хорошо подготовленные бойцы. Шестнадцатого февраля тысячи девятьсот сорок четвертого года наши войска начали очередное наступление. На этот раз перед нами стояла задача окончательно ликвидировать плантдорм Уанцио. При этом впервые за долгое время у нас даже было некоторое, хотя и незначительное численное преимущество над противником. Что интересно? Перед началом наступления наши самолёты разбросали листовки, чтобы повлиять на боевой дух союзников. В них они могли прочитать о том, что худшее для них ещё впереди, и что пока они здесь воюют с нами, евреи и уклонисты спят с их подружками, а коммунисты готовятся захватить мир. Последнее подтвердилось сразу после войны, когда половина Европы оказалась под ермом коммунизма. Это произошло только потому, что западные страны вовремя не прислушались к предостережениям Германии. Наступление немецких войск поначалу проходило не слишком удачно. Возглавлявшие наступление элитная учебная полка и дивизия Герман Гёринг на первых порах не смогли ощутимо продвинуться. Ситуацию спасла именно наша четвертая парашютная дивизия. Нам удалось продвинуться почти до самой железной дорожной ветки. Дальше нас остановил яростный огонь противника с хорошо укрепленных позиций. Мы спешно начали окапываться, но не отступили. Надо сказать, что при этом только в моём взводе погибло едва ли не половина бойцов. Все они были новичками. Михаил грустно пошутил по этому поводу, что нам, воевавшим в России, пули союзников уже не могут причинить вреда. Удерживать завоёванные позиции было очень тяжело. Нас постоянно бомбили вражеские бомбардировщики. По нам вела огонь пехота противника. Однако наш успех подстегнул другие немецкие части настойчиво продвигаться вперёд. Помимо обычных танков в тех боях были применены мини-танки Галляф, являвшиеся новейшим оружием Вермахта. Строго говоря, официально Галляф именовался спецмашиной и, по сути, являлся наземной гусеничной самоходной миной, но выглядел именно как маленький танк. Его высота была всего 67 см, а длина 160 см. При этом каждый из столь миниатюрных танков мог нести на себе до 75 кг взрывчатки. и имел дистанционное управление. Но, что самое главное, гляфы были неуязвимы для стрелкового оружия. Их применение внесло значительную панику в ряды противника. В результате остальные наши войска также продвинулись вперёд на 5 и более километров. Союзники не ожидали этого, их охватила паника. Как я узнал впоследствии, поражённые успехом нашего наступления, они спешно сжигали важные документы, находившиеся в их штабах, и вооружали даже поваров и писарей. чтобы те выевали с нами. Интенсивные бои продолжались несколько дней. К сожалению, нам интенсивно противодействовали авиация и артиллерия союзников. А наша армия уже была не такой боеспособной, как прежде. Но тем не менее это наступление вполне можно назвать успешным. Нашим войскам удалось почти ликвидировать плацдарм Ванцево. При этом мы окружили и сковали значительную массу войск союзников, которые не могли теперь продолжить наступление на данном направлении. Наши войска также закрепились на позициях, оставались на одном месте в течение двух недель. За это время между нами и противником периодически возникали локальные бои, но в результате их мало что изменилось. Наконец, 4 марта началось то, что стало нашим последним наступлением в Анце. Как и 2 недели там и назад, мы делали всё от нас зависящее, чтобы прорваться вперёд. Но в итоге мы лишь вышли к хорошо укреплённым позициям противника, где мы были встречены ураганным огнём У нас уже не было достаточного количества войск и техники, чтобы взять эти позиции. Тысячи немецких прихотинцев погибли. Наступление, стоившее огромной крови нашим войскам, продлилось всего 6 дней. После этого в боях наступила короткая затишье, и нам было объявлено, что мы снова должны перейти к обороне, и мы опять начали отступать, дерясь за каждый метр земли. Линия Густова подверглась интенсивным атакам в ходе весеннего наступления союзников. В середине мая противнику удалось захватить Кассино, из-за чего в линии Густова образовалась существенная брешь. С этого момента 6-й корпус союзников, который был сосредоточен под Ансео, возобновил наступление. 10-я армия вермахта, в которую входила наша 4-я парашютная дивизия и ещё несколько дивизий, начала тактическое отступление на север. 25 мая 2-й и 6-й корпуса союзников соединились. На нас обрушились объединённые силы войск противника, сражавшихся под Анцелой и атаковавших линию Густово. Всё, что нам оставалось, это отступать, продолжая применять тактику выжженной земли. У нас было очень мало времени на сон. Мы старались перемещаться преимущественно под покровом темноты, а время для сна выбирать днём. Так мы отступали до самого Рима. 4 июня 1944 года Рим был взят войсками союзников. Верховное командование Вермахта приняло решение не вести боёв за город. Что ж, это сберегло жизни многим из нас, а возможно и мне самому. Через 2 дня союзники открыли второй фронт во Франции. Они атаковали побережье Нормандии с моря, с воздуха и огромной сухопутной армией. Я оставался в Италии ещё 6 месяцев, пока мне и моим бойцам не было приказано ехать в Германию. Мы должны были участвовать в крупном немецком контрнаступлении в Арденнах. насившем кодовое наименование Вахта на Рейне